Двенадцать часов двадцать пять минут. Мое столь приятное занятие поглощения божественного напитка очень вовремя прервал телефонный звонок. «Татьяна Александровна», – услышала я голос Королева. «Да, здравствуйте». «Вы дома?» «Хороший вопрос». «Нет, меня нет дома». «Разумеется, я жду вашу машину, как договаривались». «Машина подъедет минут через десять. Значит, я вас встречаю э, где-нибудь без пятнадцати час». «Непременно буду». Видимо, отказываться от моих услуг я ожидала и такого оборота дела. Известный бизнесмен не собирается. С одной стороны, это хорошо для меня, но с другой, что все-таки нужно Королеву? Ведь, согласно официальной версии, убийца найден. Только, Татьяна Александровна, вы слышите меня? Пожалуйста, будьте с Ритой поделикатнее. Она очень ранимая, а тут такая утрата. Рита все время плачет. Конечно, конечно, я постараюсь ничем не ранить ее. Да-да, пожалуйста. «Но, сами понимаете, вашей дочери придется ответить на некоторые вопросы». «Ну вы уж, прошу вас!» Я снова обещала постараться, и Сим закончила наш содержательный разговор. Кофе тем временем безнадежно остыл, а времени до прихода машины оставалось только на то, чтобы бросить кости. Ходить мне голодный до самого вечера. Ох, да тяжела судьбинушка Танюши! Я вынул из мешочка свои заветные и на удачу. «Пятнадцать плюс двадцать пять плюс двенадцать». Ваши дети должны вырасти крепкими и здоровыми. Скорее всего, их ждет неплохая карьера. Вот она. А я-то думаю, что мне все время есть хочется. И зачала она от духа святага. Ой, не надо, это уже кощунство. Вероятно, я должна радоваться, что моих крепких и здоровых детей ждет успешная карьера. Только мне сейчас больше нужны не крепкие дети, а крепкие нервы для беседы с мадам Боргамистровой. Видимо, эта женщина очень любила своего мужа. У папа была собака, он ее любил, а потом убил. Любила-убила, убила-любила. Что за глупый рифма молезет в голову? Нужно будет проверить алиби этой самой Риты, если оно вообще существует. А вот и машина.